Глава 14. Король или лейтенант обнаруживают хорошую память. Король Как все влюблённые в мире, долго и пристально смотрел в ту сторону, где исчезла карета, уносившая его возлюбленную. 100 раз он оборачивался и наконец, успокоив немного волнения сердца и мыслей, вспомнил, что он не один. Офицер всё ещё держал лошадей по удцы, всё ещё надеялся, что король изменит своё решение. Есть ещё возможность, думал он, остановить карету стоит, только сесть на коня и догнать её. Но лейтенант Мушкетёров обладал слишком смелой и богатой фантазией. Она далеко оставляла за собой воображение короля, которое никак не могло возвыситься до такого полёта. Он просто подошёл к офицеру и сказал печальным голосом: "Всё кончено. Едем". Офицер Подражая его движениям, его медлительности и грусти, медленно и печально сел на лошадь. Король поскакал, офицер последовал за ним. На мосту Людовик обернулся в последний раз. Офицер, терпеливый, как бог, у которого позади и впереди вечность, все еще надеялся, что к королю вернется энергия, но тщетно. Людовик выехал на улицу, ведущую к замку, и к семи часам вернулся во дворец. Когда король вошел в свои комнаты, и офицер заметил, он все замечал, что в окне кардинала приподнялась штора, он глубоко вздохнул, как человек, с которого снимают тяжкие оковы, и сказал в полголоса, «Ну, брат, теперь уж кончено». Король позвал приближенного. «Я никого не принимаю до двух часов, вы слышите?» Ваше величество, ответил приближённый. Вас хотел видеть кто? Лейтенант ваших мушкетёров. Хорошо, впустите его. Офицер вошёл. По знаку данному королём, приближённый и слуга удалились из комнаты. Людовик проводил их взглядом, когда они затворили за собою дверь, и портьера опустилась за ними. Он сказал: Вы своим появлением напоминаете мне, что я забыл предписать вам молчание. Ах, Ваше Величество, вы напрасно утруждаете себя таким приказанием. Видно, что вы не знаете меня. Да, господин лейтенант, вы правы. Я знаю, что вы умеете молчать, но я ведь не предупреждал вас. Офицер поклонился. Не будет ли ещё каких-нибудь приказаний, Ваше Величество, спросил он. Нет, можете идти. Не разрешите ли мне остаться и сказать несколько слов вашему величеству? Что вы желаете сказать, говорите? Я хочу поговорить о деле весьма ничтожном для вашего величества, но чрезвычайно важном для меня. Простите, что я осмеливаюсь беспокоить вас, если бы не крайняя необходимость, я никогда не сделал бы этого. Я исчез бы как человек безгласный, и маленький, каким был всегда. Вы бы исчезли? Что это значит? Я вас не понимаю. Словом, — продолжал офицер, — я пришел просить, Ваше Величество, уволить меня со службы. Король взглянул на него с удивлением, но офицер стоял неподвижно, как статуя. — Уволить вас, господин лейтенант? А позвольте узнать, на сколько времени... «Навсегда, Ваше Величество!» «Как? Вы хотите оставить службу?» Спросил Людовик голосом, выражавшим не только удивление. «Да, Ваше Величество, к величайшему моему сожалению, не может быть!» «Ваше Величество, я становлюсь стар. Вот уже почти тридцать пять лет, как я ношу боевые доспехи, мои бедные плечи устали, я чувствую, что нужно уступить место молодым». Я не принадлежу к новому поколению. Я стою одной ногой в прошлой эпохе, поэтому все мне кажется странным, все удивляет, ошеломляет меня. Словом, я прошу у Вашего Величества отставки. — Господин лейтенант, — сказал король, взглянув на офицера, который носил мундир с ловкостью юноши, — вы здоровее и крепче меня. "О", отвечал офицер, улыбаясь с притворной скромностью. "Ваше величество, говорите мне это потому, что глаз у меня верен, и я твёрдо стою на ногах, потому что я не дурно сижу на лошади, и усы у меня чёрные. Но ваше величество, всё это суета, суета. Всё это мечта, видимость, дым. Я кажусь ещё молодым, но в сущности я стар, и через полгода уверен," Буду разбит подагрой, болен. Поэтому, ваше величество, позвольте. Господин лейтенант, перебил его король. Вспомните, что вы говорили вчера. На этом самом месте вы уверяли меня, что вы самый здоровый человек во всей Франции, что вы не знаете усталости, что вам ничего не стоит проводить на своём посту днём и ночью. Говорили вы мне всё это? Да или нет? Вспомните хорошенько. Офицер вздохнул. Ваше величество, сказал он, старость любит хвастать. Надо прощать старикам, когда они сами себя хвалят, потому что никто другой не похвалит их. Быть может, я и говорил всё это вчера, но дело в том, что я чрезвычайно утомлён, ваше величество, и прошу отставки. «Господин лейтенант», — сказал король с жестом, полным величавого благородства, — «вы не говорите мне настоящей причины, вы не хотите больше служить мне, но вы скрываете свои побуждения». «Верьте мне, государь, я верю тому, что вижу. Вижу человека энергичного, крепкого, чрезвычайно находчивого, лучшего солдата Франции». Всё это никак не может убедить меня, что вы нуждаетесь в отдыхе. Ах, ваше величество, сколько похвал возразил лейтенант с горечью. Ваше величество, вы смущаете меня. Человек энергичный, крепкий, умный, храбрый, лучший солдат французской армии, вы до такой степени преувеличиваете, что я как бы себя не ценил, не узнаю самого себя. Если бы я был настолько чести славен, что поверил бы только половине ваших слов, то счёл бы себя человеком драгоценным, необходимым. Я сказал бы: "Слуга, соединяющий столько блестящих качеств, неоценимое сокровище. Должен признаться вашему величеству, что меня всю жизнь за исключением нынешнего дня ценили гораздо ниже того, чего я, по моему мнению, стою". Повторяю, вы преувеличиваете мои заслуги. Король нахмурил брови, потому что почувствовал в словах офицера горькую насмешку. "Господин лейтенант", сказал он, "будем говорить откровенно. Вам не нравится служить мне? Говорите, отвечайте без околичностей, смело, откровенно. Я так хочу". В этих словах офицер, давно уже в смущении вертевший шляпу в руках, поднял голову. О, теперь, ваше величество, я могу говорить свободно, сказал он. На такой откровенный вопрос я отвечу столь же откровенно. Говорить правду дело хорошее, правда облегчает душу, и кроме того, она вещь чрезвычайно редкая. Поэтому я скажу правду королю, прося его извинить, чистосердечие старого солдата. Людовик взглянул на офицера с беспокойством, проявившимся в его тревожном жесте. Так говорите же, сказал он. Я нетерпеливо жду вашей правды. Офицер бросил шляпу на стол, и лицо его, всегда умное и мужественное, приняло вдруг выражение достоинства и торжественности. Ваше величество, я ухожу с королевской службы, потому что недоволен В наше время слуга может почтительно подойти к своему господину, как я теперь делаю, рассказать ему, как работал, возротить ему орудия ремесла, дать отчёт в уверенных ему деньгах и сказать: "Сударь, рабочий день кончен, прошу вас, уплатить мне и мы расстанемся". Что это значит, сударь? восклицал король, покраснев от гнева. "Ах, ваше величество", сказал офицер, преклоняя колено. Никогда слуга не уважал своего господина так, как я вас. Но вы хотели, чтобы я говорил правду. И теперь, когда я начал, я выскажу её, даже если бы вы приказывали мне замолчать. Лицо офицера выражало такую решимость, что Людовику 14-му не нужно было приказывать ему продолжать. Офицер говорил, а король смотрел на него с любопытством, смешанным с восхищением. Ваше величество, скоро будет 35 лет, как я служу французскому королевскому дому. Нет человека, который бы износил на этой службе столько шпаг, сколько я. А шпаги, о которых я говорю, были крепкие. Я был ещё юношей, не имевшим ничего, кроме храбрости, когда покойный король отец ваш угадал во мне человека. Я был уже взрослым, когда кардинал Ришелье знаток людей угадал во мне врага. Ваше величество, историю этой борьбы муравья со львом вы можете прочесть от первой до последней строки в секретном архиве вашего семейства. Если вашему величеству придёт охота, прочтите её. Уверяю вас, она стоит внимания. Там вы увидите, что наконец лев, истомлённый, усталый, затравленный, попросил пощады, и надо отдать ему справедливость, сам пощадил противника. Ах, ваше величество, то была великая эпоха, исполненная битв, точно эпопея Тасса или Ариоста. Дассо Тркато, 1544-1595 годы, итальянский поэт, автор поэмы Освобождённый Иерусалим, рассказывающий о событиях из эпохи крестовых походов. Ариосто Лодовико, 1474-1533 годы, итальянский поэт позднего Возрождения, автор поэмы Неистовый Ролан. Чудеса того времени, которым отказывается верить наш век, казались нам делами самыми обыкновенными. В продолжение 5 лет я каждый день был героем, если верить словам некоторых достойных людей. А поверьте мне, ваше величество, быть героем в продолжение 5 лет это очень много. Однако я верю словам этих людей, потому что они были превосходными ценителями их и министр и шельлье бекенгем бофор рец этот великий гений уличной войны тоже говорил мне король людовик 13 и даже королева ваша августейшая мать удостоила меня однажды словом благодарю и не помню уже какую услугу я имел счастье оказать ей простите государь что я говорю так смело но всё что я рассказываю принадлежит истории как я уже имел честь вам доложить. Король, кусая губы, бросился в кресло. "Я надоедаю вашему величеству", сказал лейтенант. "Ах, вот что значит правда. Она жестокая подруга, вся в железных остриях, ранит того, кого коснётся, а иногда и того, кто говорит её". "Нет", отвечал король. "Я сам позволил вам говорить, продолжайте". После службы королю и кардиналу настало пора служить регенству. Во время Фронды я дрался тоже хорошо, однако похуже прежнего. Люди начали мельчать, но и тут я возглавлял ваших королевских мушкетёров в опасных стычках, которые отмечены в приказах по роте. Тогда участь моя была завидная, я считался фаворитом кардинала Мазарини. Лейтенант сюда, лейтенант туда, лейтенант направо, лейтенант налево. Во всей Франции не наносилось ударов, в котором ваш покорный слуга не принял участия. Но скоро кардиналу стало мало одной Франции, и он послал меня в Англию для пользы господина Кромвеля. Это тоже был человек далеко не нежный, смею уверись ваше величество. Я имел честь знать его и мог оценить его по достоинству. Мне пообещали золотые горы за исполнение поручения, за то, что я выполнил в Англии совсем противоположное тому, ради чего меня послали. Меня щедро наградили, сделали капитаном мушкетёров, то есть дали звание, которому все при дворе завидуют, которое даёт право идти впереди маршалов Франции. И это справедливо, потому что капитан мушкетёров цвет воинов, король всех храбрецов.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 Он отметил у меня патент после заключения мира, когда я стал ему не нужен. Разумеется, я не считал себя достойным преемником знаменитого господина Де Тревиля, однако мне обещали это место, дали патент, и этим должно было всё закончиться. А, -а, а, вот вы чем недовольны, господин лейтенант? Хорошо, я на виду справки. Я люблю справедливость, и ваши требования мне нравятся, хотя вы предъявили его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 «Полном обещаний. Мне говорили его самые великие люди. Теперь и Ваше Величество произносит его. Попозже. Благодаря ему я получил двадцать ран и дожил до пятидесяти четырех лет, не имея Луидора в кармане и не встретив на жизненном пути ни одного покровителя, хотя сам покровительствовал очень многим. Но я меняю формулу. И когда мне говорят...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 то можно поверить моему слову я в этом не сомневаюсь ваше величество но извольте выслушать конец страшной правды которую я должен высказать вам если бы я видел здесь на столе маршальский жезл шпагу контабле даже польскую корону то клянусь вам я сказал бы то же не в последствии а теперь же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 Я старик и говорю вам, моему королю, такие вещи, за которые я отрезал бы язык любому другому, кто осмелился бы сказать их. Наконец, ваше величество сами приказали мне высказать всё, что у меня на душе, и вот я изливаю желчь, накопившуюся во мне за 30 лет, точно так же пролил бы я всю кровь свою, если бы мне было это приказано. Король, не говоря ни слова, оттирал крупные капли пота, струившиеся по его лицу. Минута молчания, последовавшая за этой дерзновенной выходкой, заключала в себе целый век мучений и для того, кто говорил, и для того, кто слушал. "Сударь", сказал наконец король. "Вы произнесли слово забвения. И я ничего не слышал, кроме этого слова". На это слово я вам отвечу. Ины быть может очень забывчив, но я другое дело, я ничего не забываю. И вот вам доказательство. В один ужасный день Когда кипело возмущение и парижский народ, грозный бушующий как море, бросился в Пале-Рояль, в тот день, когда я притворялся спящим в постели, один человек с обнажённой шпагой, спрятавшись за моей кроватью, охранял мою жизнь, готовый отдать за меня собственную жизнь. Он рисковал ею уже раз 20 для других членов моего семейства. Этого дворянина, у которого я тогда спросил его имя, звали Дартаньянам, не так ли, господин лейтенант? У вашего величества прекрасная память, холодно отвечал офицер. Видите, господин лейтенант, сказал король, если я храню такие воспоминания с детства, то верно ничего не забуду в зрелые лета. Ваше величество щедро одарины природой, отвечал офицер тем же тоном. Послушайте, господин Дортаньян, продолжал Людовик с лихорадочным волнением, неужели вы не можете потерпеть, как я терплю? Разве вы не можете делать то, что я делаю? А что вы делаете, государь? Жду? Ваше величество, вы можете ждать, потому что вы молоды, но у меня, ваше величество, нет времени ждать. Старость стучится ко мне в дверь, а за ней уж смерть, она уже заглядывает в мой дом. Ваше величество, вы только начинаете жить, вы полны надежд, вы можете довольствоваться будущими благами, но я, ваше величество, я на другом конце горизонта, и мы так далеки один от другого, что я никак не успею дождаться, пока ваше величество подойдёт ко мне. Людовик прошёлся по комнате, оттирая холодный пот, который очень напугал бы докторов, если бы они увидели короля в таком состоянии. Хорошо, господин лейтенант, сказал Людовик XIV, отрывисто. Вы хотите выйти в отставку? Вы будете уволены. Вы подаёте мне прошение об увольнении вас от звания лейтенанта королевских мушкетеров. Почтительно повергаю его к стопам Вашего Величества. Довольно. Я прикажу наздачить вам пенсию. Я буду вам очень обязан, Ваше Величество. Господин лейтенант начал опять скороль с заметным усилием. Мне кажется, что вы лишаетесь хорошего хозяина. Я в этом совершенно уверен. Найдёте ли вы когда-нибудь такого же? О, Я знаю, государь, что вы единственный в мире. С этой минуты я уж не поступлю на службу никому из королей земных и буду сам себе господином. Это правда? Клянусь вашему величеству. Я не забуду вашей клятвы. Дортаньян поклонился. Вы знаете, господин лейтенант, что у меня хорошая память, прибавил король — Знаю, Ваше Величество, но я желал бы, чтобы память изменила вам, и вы забыли бы обиды, о которых я вынужден был рассказать вам, Ваше Величество. Вы стоите так высоко над нами, жалкими и ничтожными, что, надеюсь, забудете. — Я буду подобен солнцу, господин лейтенант. которая видит всех — великих и малых, богатых и бедных, дает одним блеск, другим — теплоту, а всем — жизнь. Прощайте, господин Д'Артаньян, прощайте, вы свободны. И король, едва сдерживая рыдание, поспешно удалился в соседнюю комнату. Д'Артаньян взял со стола шляпу и вышел в комнату.